Темноватое помещение паба, в котором мы с агосфером взяли по бокалу пива, точнее сказать, что я взял нам двоим, старик же еврей, и присели за столик возле полукруглого окна. За стеклом жил тело вывеска «Евросеть». Паб был практически пуст и работал лишь для бредущих домой работяг и студентов. пока я рассматривал необычный интерьер, заметил, как несколько подвыпивших мужиков глазели на моего нового знакомого. Как бы чего дурного не вышло. «Пойми, эта женщина опасна, как сам сатана. У нее столько разных фокусов, что ты и представить не можешь. Но я ведь тоже не лыком шит. Я убивал демонов и пострашнее. Порой мне нравится моя работа. Стоило пару раз рискнуть жизнью, Убить немножко нечести и пару опасных тварей, и всё. Чувствуешь себя одним из братьев Винчестер. Делаю глоток пива. Это тебе не оборотень-наркоман, движимый инстинктами бешеного хищника. Это очень опасная женщина, существующая уже несколько сотен лет. Ну а как мне её найти-то? Это ты должен сделать сам. У тебя будет небольшой архив, в котором описаны многие из её убийств. Ты почитаешь, изучишь манеру её работы. А вот тогда-то ты уже сможешь вычислить убийцу. Видишь ли, она ведь сама никого не убивает, а лишь сеет в мозг жертвы семя мысли, которая прорастает в желание. А откуда архив, если её до сих пор не отправили обратно в ад? Видишь ли, мой юный друг, всё не так просто. Каждое поколение убитых демоны имеют право прийти в наш мир. Им это позволено, чтобы каждое поколение людей могли встретиться с демонами своих предков. Вообще, я сегодня планировал купить пару балончиков и пакет палек для своего газового пистолета, а затем съездить в Кусковский парк и пострелять по мишенёнкам. Таким образом скоротать ночь в ожидании начала мистического обряда сатанистов. Эти придурки могут в любой день пойти и отрезать голову бродячей собаке, окружив её свечами, и мне нужен специальный день для этого. Кстати, я потерял свой пистолет на той злощастной зебре. И вообще-то, у меня уже есть работодатель. Я встречался с твоим начальством, и МСБ не против того, чтобы вы поработали на меня. Что-то я не пойму. Ты сказал, что это ты мне нужен. Но я должен работать на тебя, где логика? Тут происходит то, чего я ожидал меньше всего на свете. Открывается дверь, и в паб заходит мужчина в сером пальто. Я хорошо знаю этого человека, по крайней мере, я думал, что знаю. Я сталкивался с различными порождениями тьмы, отправлял в ад жутких монстров, сворачивал шеи диким и опасным тварям. Но человек, который только что зашёл, До сих пор не перестаёт меня пугать. Я смотрю на него, он смотрит то на меня, то на Гасфер. Приветствую вас, господа. Этот конь в пальто садится за наш столик. Здравствуйте, мистер Воробьёв. Этот старый жип действительно знаком с моим работодателем. Что вообще происходит? У меня тут появилось несколько вопросов. Сперва я немного расскажу, а затем отвечу на вопросы. Воробьёв расстегнул пальто, заказал бокал тёмного пива, а когда заказ принесли, он начал говорить. Вот уже несколько лет происходят загадочные самоубийства молодых парней. Последние несколько месяцев наши медиумы стали присматриваться ко всем самоубийствам, искать что-то общее, ниточку, за которую можно зацепиться. На месте последней смерти ты был сегодня утром. Теперь мы знаем, что это убийство. Сегодня днём к нам обратился твой новый друг и предложил помощь. От него мы узнали про девушку-демона по имени Лавет. Она собирает души самоубийц, чтобы впустить в наш мир демона Асмироя. Не густо. Ты должен понять, что это не просто второсортная нежить. Ещё господин Агасфер попросил нас об одном одолжении. Каком-то. Меня всегда пугает, когда еврей просит об одолжении. Даже если этот еврей вот уже два битых тысячелетия бродит по земле, и у него даже еврейский акцент сложно различить. Ты будешь работать на него, а он будет помогать тебе остановить лавет. Какая-то абракадабра. Всё просто. Он помогает нам разобраться с девчонкой. А ты что? Неужели это то, о чём я думаю? Поэтому ни он, ни ты не сказали напрямую. Мистер Воробьёв предупредил меня, что если Да, я знал, что ты плохо отреагируешь, если узнаешь, что тебе придётся слушаться еврея, работать под его руководством. Ты чертовски прав. Хотя я и не сторонник антисемитизма, но я плохо отношусь к кровавому навету и прочим еврейским штучкам. Это всё очень противоречиво. Нет плохой нации, есть плохие люди. Спору нет, но в некоторых расах процент плохих людей гораздо больше, чем в других. Пролог. Многие мечтают о бессмертии. Многие хотят жить вечно. Многие не хотят быть зарытыми в землю и съеденными червями. Я никогда даже и не думал о подобном. Когда ты уже несколько сотен лет бредешь по земле, то знаешь каждый уголок нашего общего дома. За почти две тысячи лет из-заудея-ремесленника я превратился в вечного жида, скитающегося в поисках приключений и смерти. Когда ты бессмертен, то жизнь перестает быть такой интересной. Теряется весь запал, адреналин, Любовь к жизни, страх смерти вот истинный двигатель жизни. Первые лет 400, осознав свою уникальность, я погрязал в блуде и распутстве. А затем настала пустота. Эту пустоту я пытаюсь заполнять, ожидая второго пришествия, путешествиями. Я был молод и глуп, когда к моему дому подошёл избитый человек, неся на себя свой крест. Он просил разрешения, чтобы опереться на стену моего жилища для отдыха. Но я, движимый то ли собственным эгоизмом, то ли стадным инстинктом, оттолкнул этого человека и погнал прочь. Я пожалел о содеянном в тот же вечер, ещё не зная о наказании, но было слишком поздно. Последние лет 300 я занимаюсь саморазвитием, много читаю, закончил несколько институтов для пожилых людей. Такова моя жизнь вкратце. Но это всё ерунда по сравнению с тем, что ждёт меня впереди. Несколько месяцев назад я встретил человека по имени Гавриил, который мне кого-то очень сильно напоминал, только вот сложно вспомнить кого. Вот он показал мне несколько фотоснимков с мёртвыми телами молодых парней. Оказалось, что какая-то демонесса собирает души самоубийц, чтобы впустить в наш мир одного из самых могущественных демонов ада. Она хочет власти. Даже сам Люцифер, и тот не в восторге от её затей, но у дьявола-то на земле, так сказать, руки короткие. Вот рогатый засуетился, подсказал небесам, чтобы присматривали за девчонкой. Они в свою очередь разыскали меня и предложили незабываемое приключение. И вот я стою под моросящим дождём, наблюдая, как трое придурков избивают парня прямо посреди проезжей части на пешеходном переходе. Говорят, что история повторяется. По этому поводу я могу сказать только, что правду говорят-то. История действительно повторяется. Мы плавно отходим от цивилизации к варварству, возвращаем времена, когда был прав тот, кто сильнее. Сейчас пока что прав тот, у кого больше прав. Вот беднягу затаскивают в белую машину и увозят. Никто не вмешивается. Придётся всё делать самому. Машина уезжает, а я смотрю вслед. Через 10 минут мы встретимся.